Глава 10 Экземпляр Daily Mail Ланселот Фортескью открыл минут через пять после того, как они вылетели из Лебурже. Начал читать и вскрикнул от неожиданности. Пэт, сидевшая рядом, вопросительно повернула голову. «Заметка про старика», — произнёс Ланс. «Он умер». «Умер? Твой отец?» «Да». Пишет, что он внезапно заболел, его отвезли в больницу Сен-Джутс, и там он вскоре умер. «Дорогой, какое горе! Что, сердечный приступ?» «Наверное, да, похоже». «А раньше у него приступы бывали?» «Нет, насколько я знаю. Мне казалось, от первого приступа не умирают». — Бедняга, отец, — промолвил Ланс. — Я никогда не думал, что так уж сильно люблю его на сейчас. — Конечно, ты его любил. — К сожалению, Пэт, не у всех такой чудесный характер, как у тебя. — А удача, выходит, опять от меня отвернулась. — Да, как странно, что это случилось именно сейчас, когда ты совсем собрался домой. Он резко повернул к ней голову. — Странно? В каком смысле странно, Пэт? Она посмотрела на него с легким удивлением. «Ну, чтобы так совпало. Ты хочешь сказать, за что бы я не взялся, всё идёт наперекосяк?» «Нет, дорогой, я имела в виду совсем не то. Просто у каждого бывает своя полоса неудач». «Да, наверное». «Какое горе!» – ещё раз сказала Пэт. Когда они прилетели в лондонский аэропорт Хитроу и ждали разрешение на высадку, в самолёт вошёл представитель авиакомпании и чеканым голосом спросил, «Среди пассажиров есть мистер Ланселот Фортескью?» «Я», — откликнулся Ланс. «Пожалуйста, сюда, мистер Фортескью». Опередив других пассажиров, Ланс и Пэт вышли за служащим из самолета. Проходя мимо пары в последнем ряду, они услышали, как муж шепнул жене. «Небось, известные контрабандисты застукали на горяченьком». «Уму непостижимо!» – воскликнул Ланс. «Просто уму непостижимо!» Через стол он смотрел на инспектора Нила. Инспектор Нил сочувственно кивнул головой. Таксин, тисовые ягоды – все это отдает какой-то мелодрамой. Для вас, инспектор, в этой истории ничего необыкновенного, наверное, нет. Так, обыденщина, но для нашей семьи отравление – это какая-то дикость». «То есть вам и в голову не приходит?» – спросил инспектор Нил. «Кто мог отравить вашего отца?» «Боже правый, нет. Наверное, недоброжелателей в деловых сферах у него хватало. Многие с удовольствием пустили бы его по миру. Разорили подчистую и тому подобное, но отравить?» «Впрочем, что я знаю, я много лет провел за границей, о домашних делах у меня смутное представление». «Именно об этом я и хотел спросить вас, мистер Фортескью. Ваш брат дал мне понять, что вы с отцом многие годы не общались». «Расскажите, если не возражаете, почему вы решили вернуться домой?» «Пожалуйста, инспектор». Я получил письмо от отца. Это было... да, полгода назад, вскоре после того, как я женился. В письме он намекал, что не худо бы забыть старые обиды. Предложил мне вернуться домой и работать в фирме. Но выражался при этом как-то туманно, и я не был уверен, что готов согласиться. Одним словом, я приехал в Англию в августе. «Да, в августе». «Три месяца назад. Мы встретились у него дома, в тисовой хижине, и он сделал мне, надо признаться, довольно соблазнительное предложение. Я ответил, что хочу подумать и посоветоваться с женой. К этому он отнёсся с пониманием. Я вернулся в Восточную Африку и всё говорил с Пэт. Одним словом, отцовское предложение я решил принять». «Надо было сворачивать дела в Африке, но я пошёл и на это. Обещал отцу, что всё сделаю к концу прошлого месяца и пришлю ему телеграмму с датой моего точного приезда в Англию». Инспектор Нил кашлянул. «Мне показалось, что вашего брата ваш приезд застал врасплох». Ланс неожиданно ухмыльнулся. В его красивых глазах запрыгали чертенята. «Боюсь, для старинной Перси мой приезд как снег на голову», — сказал он. Когда я заявился в Англию три месяца назад, он проводил отпуск в Норвегии. Подозреваю, старик специально подгадал время, решил встретиться со мной за спиной Персия. Больше того, я очень даже склонен думать, что отец сделал мне предложение после того, как в пух и прах разругался с беднягой Персия. Он предпочитает, чтобы его называли Валь. Так вот, Валь, как я понимаю, пытался стариком командовать, а старик этого терпеть не может». Что именно они там не поделили, не знаю. Но старик металл громы и молнии. И, видимо, ему пришло в голову, что, вызвав меня, он вставит бедняге Валю хороший фитиль. Кстати, он никогда не жаловал жену Перси. А мой брак пришелся ему по душе. Он ведь большой сноб. Такая шутка вполне в его духе – притащить меня домой и поставить Перси перед свершившимся фактом. Сколько времени вы провели в тот раз в Тисовой хижине? Час-два, не больше – Остаться на ночь он мне не предложил. Думаю, эта встреча и мыслилась, как тайный сговор за спиной Перси. И слуги, как я понимаю, не должны были болтать языками. Сошлись мы на том, что я подумаю, поговорю с Пэт, а потом напишу ему о своем решении, что я и сделал. Написал, когда примерно приеду, а вчера из Парижа дал телеграмму. Инспектор Нил кивнул. «Эта телеграмма удивила вашего брата до крайности». «Могу себе представить, но Парси, как всегда, остаётся в выигрыше. Я приехал слишком поздно». «Да», — задумчиво произнёс инспектор, — «вы приехали слишком поздно. А ваш прошлый приезд в августе», — деловито продолжил он, — «с кем-то из членов семьи вы встречались, кроме отца?» «За чаем была моя мачеха». «Раньше вы были знакомы?» «Нет». Он неожиданно ухмыльнулся. «Старик всегда умел выбирать отменный товар». Она ведь как минимум на 30 лет моложе его. Извините, что спрашиваю, но вас не покоробило от этого отцовского брака? у Вас или Парси Валя? Лицо Ланса отразило удивление. Вовсе нет. Да и Парси, я думаю, тоже. В конце концов, наша матушка умерла, когда нам было 10 и 12 лет. Скорее надо удивляться тому, что он не женился гораздо раньше. Но жениться на женщине много моложе тебя – это довольно рискованно заметил инспектор Нил. «Это вам сказал мой дорогой брат? Очень на него похоже. Туманные грязные намеки — его стихия. Что, расклад именно таков, инспектор? Вы подозреваете мою мачеху в том, что она отравила моего отца». На лице инспектора Нил не дрогнул ни один мускул. «Говорить что-то определенное пока рано, мистер Фортескью, — дружелюбно сказал он. Можно узнать, каковы ваши планы?» «Планы?» — Ланс задумался, — Планы, по всей видимости, придётся менять. Где сейчас моя семья? Все в тисовой хижине? Да. Пожалуй, прямо туда и поеду. Он повернулся к жене. Пэт, ты лучше отправляйся в гостиницу. Нет-нет, Ланс, запротестовала она. Я поеду с тобой. Не стоит, дорогая. Я так хочу. Лучше не надо. Уверяю тебя, Пыжаев. Господи, я так давно не останавливался в Лондоне. В Варнс. В отеле Варнс когда-то было очень уютно и тихо. Надеюсь, там и сейчас так? Да, конечно, мистер Фортескью. Вот и хорошо. Пэт, я поселю тебя туда, если найдут свободный номер, а сам поеду в Тисовую хижину. Но почему ты не хочешь взять меня с собой, Ланс?» Лицо Ланса неожиданно посуровило. «Откровенно говоря, Пэт, я не уверен, что меня там ждет теплый прием. Меня ведь приглашал отец, а он умер». Кто там теперь хозяин, я не знаю. То ли Перси, то ли Адель. Короче, прежде чем вести туда тебя, хотелось бы посмотреть, как встретят меня самого. К тому же... Что к тому же? Я не хочу поселять тебя под одной крышей с отравителем. Что за ерунда? Когда речь идёт о тебе, Пэт, решительно возразил Ланс, я не желаю рисковать.